глава 5 гвенделлин вэллентаййн наследница редарского королевства перо скрипела споры бегая по бумаге я подписывала последний документ на сегодня трудно сосредоточиться на работе когда мысли о другом ваше высочество оторвавшись от пергамента посмотрела на первого министра после очередного утреннего совещания он принес мне бумаги на подпись мы часто обсуждали детали не в зале собрания в моем кабинете у вас все хорошо пытливо спросил пожилой мужчина. Честно говоря, мне с ним повезло. Несмотря на то, что к государственным делам я приступила в юном возрасте, он не строил козни, не организовывал перевороты. Конечно, кое-что делал с выгодой для себя, но и о королевстве не забывал. А еще часто читал мораль. Видимо, и сейчас ей время настало. Да, все прекрасно. Знаете, когда королева не стала, я был на вашей стороне и поддерживал власть в государстве, чем мог. И вы всегда прислушивались к моим советам. «Конечно!» — подтвердила, ожидая, когда он дойдет до главного. «Должен заметить, что со стороны вы смотритесь обеспокоенной. Вас что-то тревожит? Вы переживаете за меня?» — вздохнула. «Все-таки за душевного разговора не сбежать». «А как иначе? От вашего благополучия и решений зависит благо страны, и мне кажется, этот отбор несколько затянулся. Вы согласны?» «Возможно». «Почему вы не сделаете выбор?» я пока не готова «Но скоро придётся это сделать. Сколько верёвочки не виться...» Любой из этих мужчин был бы счастлив быть с вами. Хоть принц Кардейл и запоздал на это мероприятие, он не скрывает своей симпатии к вам. «Вы же ничего не знаете!» «А мне и не нужно», — ответил министр, забирая со стола подписанные документы. «Но вы должны принять решение, а выбор небольшой, и ошибка может дорого стоить». «Нет необходимости лишний раз напоминать мне, «У меня был пример перед глазами, я знаю, как важен для королевы ее супруг, и все же...» «Я сообщу вам, когда определюсь», — сказала, давая понять, что дальше развивать эту тему не собираюсь. Министр только тяжело вздохнул и откланялся. «В чем-то он прав, но сейчас думать об этом не хотела. Не желала и все тут». Фредерик Садар «Женские вскрики заставили меня открыть глаза». Солнце светило вовсю, сообщая, что, скорее всего, уже полдень. Приподнявшись на постели, хмыкнул. В кресле напротив сидел Риан Кардейл и молча наблюдал за развернувшейся перед ним картиной. Были у меня некоторые предположения, почему его высочество здесь. В связи с обстоятельствами визита гостя решил не размениваться на этикет и спросил прямо, чем обязан. Принц не стал возмущаться или оскорбляться, что я не выказал ему должного уважения, а просто сказал «Нужно поговорить». Повернувшись к своим любовницам, я попросил «Девушки, оставьте нас, пожалуйста». Те, похихикивая и попало, встали, подобрали разбросанную одежду и направились в другую комнату, чтобы облачиться и удалиться. При этом не преминули кокетливо коситься на Кардейла, не оставшись равнодушными к его красоте. Я понимаю страхи Гвендолина, но не разделяю их. Риан безразличным взглядом скользнул по дамам и перевел его в окно, ожидая, когда я оденусь. «Совсем не такими глазами». Он смотрит на будущую королеву этого государства. Спокойной за подругу детства я улыбнулся и направился в гардеробную. Полчаса спустя мы сидели за накрытым столом, и я с аппетитом вкушал сытный обед, ожидая, когда ленивый потягивающий кофе принц перейдет к делу. А тот медлил, сосредоточенно о чем-то размышляя. «Наконец я не выдержал. Ты решил поговорить о моих отношениях с Гвендолин?» «У вас есть отношения?» — Кардейл скинул бровь. «Мы друзья детства». «Вот и прекрасно, особенно если дружить будете на расстоянии». Принц не спрашивал и не просил, просто сообщил, что чем меньше я буду видеться с Гвендолин, тем целее будет мой организм. В принципе, этого я и ожидал. Я не планирую оставаться в королевстве, уеду сразу после вашей свадьбы. Ты так уверен, что Гвендолин ответит мне взаимностью? Риан не переживал, лишь надеялся узнать новую информацию. Конечно, это было понятно с самого начала. Но Гвендолин говорила... «Ты не одобрял меня», — покосился Кардейл. «В облике твоего кузена? Конечно, он ей не пара», — искренне возмутился я. «Полностью с тобой согласен», — кивнул принц. «Мир сошел с ума. Я говорю про одного и того же человека с разных ракурсов, а тот меня поддерживает и частично себя не одобряет. Где логика?» «И не боишься, что я сделаю больно твоей подруге детства?» «Ни капли. Я точно знаю, в отличие от матери, Гвендолин не покончит с собой. Она казнит супруга. Принц кивнул. Он не был взволнован или испуган моими словами. но оба понимали, какое положение его высочество займет, женившись на королеве, и осознавали, какую власть она будет иметь над государством и над ним. Я уверен, это будет счастливый брак. «Так зачем пришел ко мне?» Спросил, примериваясь к очередной булочке. «Чтобы ты помог поймать того, кто хочет убить Глендолин». Прямо посмотрел на меня Кардейл. Я вздохнул. «Все-таки это правда. Были у меня подозрения». «Неужели? Конечно. Дипломаты, в отличие от полководцев, травят людей чаще. К тому же сработано было топорно. Но вот вопрос, почему не подозреваешь меня?» «Подозревал. Но потом решил, что тебе это невыгодно». «Невыгодно, значит, хмыкнул я». «Не иронизируй. Военная стратегия схожа с дипломатической. В государстве всегда есть недовольные властью по самым разным причинам, так что заговоры и перевороты — частое явление в истории». «Нужно искать, кому это выгодно, хотя бывают и просто фанатики. Учитывая ваши отношения с Гвендолин, тебе выгоднее, чтобы она была королевой, а не трупом». «Согласен, но в жизни есть место не только расчету, но и чувствам. Что, если у меня зуб на Гвендолин?» — спросил, прищурившись. «Вряд ли она увела у тебя девушку», — задумчиво начал принц, потом остро глянул. «Детская травма?» — издевается. «Ладно, убедил, я на вашей стороне, и что должен сделать?» Соблазнить Элизабет Дарн. «Может, полководцы тоже разбираются в заговорах?» — хмыкнул я. «Интересно, очень интересно. А ты в курсе, что девушка помолвлена?» После того случая в парке я тоже к ней присматривался. «Нет, это проблема». «Для меня-то?» «Говори, что нужно узнать». Гвендолин Вэлентайн. Наследница Ридарского королевства. Каждый месяц я приходила в храм с башней, которая устремляется высоко вверх и уносится глубоко вниз. Строение из огромных камней стоит в самом средоточии манны. Глубоко под землей кипит, и по каналам, пронизывающим весь мир, течет, сметая любые преграды на своем пути. Магия — это невероятное чудо, невиданная сила огромной возможности. Однако всё начинается именно здесь, у крупного сосредоточения магии глубоко под землёй. Поднялась на самый верх в огромный зал, неограниченный стенами. Лишь четыре колонны держат могучую крышу. Камень стен желтовато-бежевый, словно речной песок, и тёплый, будто прогретый солнцем. А по стенам текут золотистые ручейки манны, переливаются, как бы здоровые со мной. В это место кроме меня мог попасть только тот человек, кого я искренне и беззаветно люблю. Раньше тут бывала мама, когда учила меня, как совладать с Манной, но пока больше никто. Здесь я всегда была наедине с магией и своим королевством, на земле которого с большой высоты открывался дивный вид. Когда была маленькой, я поднималась в башню и могла часами здесь мечтать или просто ни о чем не думать. Тут проходили одни из самых счастливых моментов моей жизни. Впрочем, я отвлеклась. Пора начинать слияние. Устроившись на полу, скрестила ноги, прикрыла глаза. У моей семьи есть талант работы с Манной, но никто не знает, как именно процесс происходит. Великий секрет. До того, как мои предки открыли в себе этот дар, в мире было очень неспокойно. Катаклизмы, неурожая, магические всплески, то там, то тут, разрушавшие все на своем пути. Потом стало иначе. А теперь я помогаю миру жить в согласии с Манной. Вдох. Выдох. Вдох. Секунду назад я находилась на вершине башни, а теперь лечу вниз. И дух захватывает от падения. Воздух бьет в лицо, развивая волосы, и хочется кричать, что есть сил, но это бесполезно. Меня болтает вверх-вниз, потом я устремляюсь за горизонт и могу, казалось бы, за секунду обогнуть весь мир, рассмотреть любое растение и капли росы на нем, оседлать гору или нырнуть в океан. Эта магия приветствует меня. Сила, словно живая, радуется моему присутствию. В своих перемещениях я чувствую взвинченность в окружающей атмосфере, тревожное настроение. Это трудно объяснить, сложно осознать, можно лишь испытать. Многое лежит за гранью человеческого восприятия, единство и неспокойность материи — одна из многих тайн, которую дано понять не каждому. После приветственного полета я оказалась в бескрайнем пространстве, наполненном сиянием звезд, и золотистыми ручейками материи, которые проходили через весь наш мир, наполняли его. Возможно, какой-то планете досталось мало магии, моей — очень много. Больше, чем та могла выдержать, поэтому я перенаправляла лишние потоки, оставляя столько, сколько нужно. И свечение магии становилось умеренным, а напряженность и тревожность вокруг меня спадали. В такие моменты я понимала, что моя работа закончена, и, полетав, еще немного возвращалась обратно. И вновь я сидела на вершине башни, а солнце уже клонилось к закату. Камни пола были все такими же теплыми, а меня само переполняла энергия, будто бы день не прошел, и все это время я спала. Я сидела в неге и довольстве, не желая открывать глаза и возвращаться в мир, полный проблем и ответственности. «Я за нее беспокоюсь, а она тут сидит. Ты хоть представляешь, как я волновался?» Услышав голос, не поверила своему ушам, «Может, сплю, и все это не по-настоящему?» Распахнула глаза, посмотрела на Риана, встала и, подойдя ближе, потрогала его. Живой и теплый. На самом деле принц. Кардейл с тревогой следил за моими действиями. «Гвенни, с тобой все хорошо. Как ты попал сюда?» Весь день не мог с тобой увидеться, потом спросил первого министра, где ты можешь прятаться. Он улыбнулся и отправил меня к этой башне, я и поднялся. «Но ты не мог этого сделать. Сюда попадают лишь те...» Я запнулась. То, что Риан здесь, означает одно. Я его люблю. И это не просто увлечение. Это первая и последняя любовь в моей жизни. Значит, я определилась с выбором жениха. Не то, чтобы мне было важно выйти замуж именно по любви, но если магия выбрала его и допустила сюда, то у нас не просто отношения, а нечто совершенно особенное. Единение душ, испытать которое удается немногим, и упускать этот шанс я не могу. — О чем ты говоришь? — О том, что ты не сможешь никому рассказать, что был здесь и что именно видел, — сообщила, наблюдая за реакцией мужчины. — Да ничего особенного и не видел. Пустой зал в магических жилах. — Теперь у нас с тобой один секрет на двоих. Магия не позволит тебе разгласить его. Риан помолчал. — Общая тайна. — Не понял, в чем именно она заключается, но мне нравится, как это звучит. — Наконец у нас с тобой что-то общее. — Ты невыносим! Твоя напористость и толстокожесть вызывают во мне протест, и я хочу тебе отказать», — заявила, решив поговорить начистоту «Ты же разумная женщина. Если б была разумной, выставила бы тебя из королевства на следующий день после раскрытия обмана, невзирая на твои и свои цели. А еще написала бы твоему отцу, объясняя причины отказа в дипломатическом сотрудничестве. Подобная выходка сына поставила бы его в неловкое положение и укрепила бы мои позиции в отношении королевства». Именно потому, что ты этого не сделала, я так напорист. Ты же не просто так не воспользовалась столь удобным случаем. Мне очень не хочется терять женщину, которую люблю, и мучиться потом. Что плохого в том, что я хочу быть с тобой? Мы все делаем ошибки. Моя не понесла за собой жертву, никому не навредила, так почему нельзя простить? отношения между мужчиной и женщиной не решит с помощью логики. Тогда не думай, просто доверься мне. Я с сомнением покосилась на принца. Может, сходим в один ресторан в столице? Там отлично готовят, предложил его высочество. Представила, как это будет. владелицы повар будут вне себя от счастья, когда их неожиданно посетит будущая королева и сорвёт им работу и испортит вечер, потому что моя охрана распугает всех посетителей. А бронировать ресторан для двоих? С таким же успехом можно посидеть и здесь. Еды нам соберут. Как ты за обедом ты похвалил моего повара? Придумал? Пытался тебе внушить, что я обжора. Пробормотал Кардейл, запуская руку в шевелюру. Меня тогда едва не разорвало от переедания. «Неожиданно мне кое-что стало интересно. Когда ты понял, что твой план с оборотным зельем не работает?» Догадываться начал почти сразу, но решил, что победа все равно будет за мной. Есть несколько безотказных способов разочаровать в себе женщину, например, притвориться альфонсом. Припомнив внешность кузена Риана, выразительно посмотрела на мужчину. «Ну да, идея так себе». Впрочем, ты был на верном пути. Я действительно не выношу изменников». «И все же общаешься с Садаром?» — прищурился принц. «Я никогда не рассматривала Фредерико как своего мужчину», — ответила и перехватила внимательный взгляд Кардейла. «Только как друга детства?» «Занятно». Его почему-то не сильно интересовали мои отношения с Садаром, и сейчас он просто проверял мою реакцию. Настоящий стратег, умный и беспощадный. «Когда...» «Самый эффективный способ не подошел, мы обратились к другим», — продолжил принц, как ни в чем не бывало. «Испробовал все. Даже постарался показать себя лжецом и дал тебе информацию о Гордее». «Но это же правда». «Да, промашечка вышла». «Значит, пересказывал слухи, сам не веря им?» Потрясенная осознавала весь масштаб операции Кардейла. «А я-то думала, что он из ревности. Вот в такие моменты мне и хочется утопить его, а не выходить замуж». А он еще спрашивает, почему сложно его простить. «Да мне на стенку лезть хочется каждый раз, как вспоминаю прошлое. Что делал он, что предпринимала я, такая дура!» «Неужели ты совсем не говорил правды?» — простонала я. «Почему? Например, я не врал, рассказав, что не выношу публичных мероприятий, лучше война». У меня дернулся глаз. Я считала принца мягким, нежным и приятным человеком, пусечкой. Впрочем, в отношении последнего была права. «Если не хочешь идти в ресторан, пойдем в театр. Многие артисты прибыли на гастроли на время культурных мероприятий. Мы еще можем успеть посмотреть спектакли. Ну же, дай нам шанс!» Риан протянул руку. Посмотрев на него, я вспомнила, что он смог подняться в башню, что я любила его и в страшном обличии и сейчас люблю. А еще поняла, боясь быть несчастной в будущем, я разрушаю свое настоящее и вложила свою ладонь в его.